Глава шестая Томми проснулся, потер глаза. В кубрике суетились его бойцы. Кто-то с полотенцем на плече уже пришел после умывания. Другие делали легкую зарядку. Баринова вон стояла на руках, а ноги в поперечном шпагате. Никто из мужиков не смотрел на ее позу. Вот встала бы так Зоя, ух! Тогда хрен за уши оттянешь. — Доброе утро, господин! — увидела быстрого, что Томас открыл глаза. Никто специально не будил его, хотя и так понимали, что он проснулся. Просто дремал. — Доброе утро, глава! — подхватили и остальные гвардейцы. — Теперь отведете меня в туалет? — проворчала Шульц. Бразилиц и англичанин сидели молча, не отсвечивая. Скоро их должны обменять, и осталось перетерпеть совсем немного. «Доброе утро всем!» — ответил Томми и поднялся с койки. Пора было вставать. Тем более распорядитель Игрищ объявил, что вскоре придет задание. Наверняка на мониторы. Не письмом же пришлют. «Я умываться!» — зевнув, произнес Томас и взглянул на немку. «Освободите ее!» «Есть!» — отозвался Попович и освободил ту атаков. «Идем, сходишь в туалет», — обратился Томми к немке. «Ты впереди!» — указал он на выход, обозначив, что не собирается доверять врагу спину. Шульц потрогала запястье. Там отчетливо виднелся синяк. «Поскорей бы все закончилось, а после я надрала тебе зад!» Ухмыльнулась она фальшивой улыбкой и вышла в коридор, разминая затекшее плечо. «Мечтай!» — обломал ее фантазии Томми, покинув кубрик следом. «Тебе просто повезло, так что не зазнавайся! В следующий раз я буду серьезней!» — парировала Шульц. «Куда идти-то?» — повертела она головой, стоя в коридоре. «Налево до конца и побыстрей. Подтолкнул ее Томми ладонью в спину. «Эй, поаккуратней!» Возмутилась она, но довольно сдержанно. «Молчи, я только проснулся, а ты уже раздражаешь». «Кто-то не в настроении», — фыркнула Шульц, продолжив путь по коридору. Она вдруг резко развернулась и нанесла Томасу точный удар в подбородок. Технично. И выверенно. Словно тренировала данное действие десятки тысяч раз. Но, увы, ничего не вышло. Он поймал ее мелкий кулак ладонью и сжал. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – завопила немка, оседая на колени. И что это было? – не изменил Томи тона голоса. «Просто шутка! Я пошутила!» Ясно. Он отпустил ее. Было смешно. «Идем! Хочу умыться поскорей!» И снова подтолкнул ее рукой. «Хорошо!» – повесила она нос. Не получилось. Почему не вышло достать его? Конечно, удар не был смертельным, немка и правда атаковала несерьезно. Но даже так использовала половину своей силы, и он все равно среагировал. Спортсмены, что видели в коридоре Романова и Шульц, охренели. Это че ща было? Томми с немкой тем временем зашли в умывальник, там же был отдел и с туалетами. — Можешь идти, — указал Томас на табличку с туалетом. — Я пока умоюсь. — Только не подглядывай, — прошла Шулица в дамскую комнату. — Больно надо, — ответил он и принялся за умывание и чистку зубов. В просторной столовой штаба собирался народ. Большинство кланов уже умылись и ожидали завтрак. Утром Остафьевы приняли эстафету кухарства и заканчивали приготовление каши. «Когда там уже задание придет?» — зевал Муромов, сидя на стуле и пялись на монитор. «Сказали же, в восемь утра!» — проворчал Жуков. «Но сейчас сколько? Семь сорок пять». «И мы еще не ели. Чем там заняты Остафьевы?» — возмутился Муромов, поглядев в сторону окна выдачи. Оттуда доносился вполне съедобный запах, гремела посуда. Повара явно торопились. Многие спортсмены закивали, поддерживая возмущение. Действительно, пора бы уже позавтракать. В гостиную прошел Томми со своей командой. — А вот и Романов, — негромко произнес Муромов, взглянув на Калашникова. Владимир перевел взгляд на Томаса, а после продолжил разговор с Александром Грозным. Рядом с ним расположилась Воронина. Она украдкой бросила взгляд на Томми и также продолжила участие в дискуссии. Катерина Долгорукая в это время общалась со своей телохранительницей Алиной. Заметив Томаса, тут же отвернулась, чтобы не встретиться с ним глазами. — Привет, Томас! — поздоровался Злобин. Скромный мужчина сорока лет. Каштановые кудрявые волосы невысокого роста около ста Рядом с ним сидела та самая девушка, что остановила Томми в коридоре и просила убить Муромова. «Привет!» — ответил Романов и остановился со своей командой возле одного из свободных столов. «Говорит Остафьев!» — прозвучала из динамиков. «Прошу клана к завтраку!» «Ну, наконец-то!» — хмыкнул Муромов. «Чур мы первые! Я занял очередь с самого утра!» Поспешил он за подносом и тарелками к окну выдачи. Остальные только пожали плечами. Мол, молодой и энергичный. Пусть бежит. Завтрак прошел достаточно быстро. Спортсмены спешили поглотить кашу. Все-таки задание должно вот-вот прийти. Многим не терпелось узнать, что за состязание впереди. Адреналин так и пылал. Если будет нечто похожее со вчерашним днем... То будет непросто. Когда на часах было без одной минуты восемь, спортсмены покинули столовую и разошлись по кубрикам. Толпиться в 7.90 людям было шумно, а хотелось обсудить подробности предстоящего соревнования. Но после обсуждения Томас, как и остальные главы кланов, решили собраться вновь в кабинете переговорной. Господин пленники готовы, указал Сергей на построенных у стены кубрика Шульц и британца с бразильцем. Томми и так лично видел, как их отвязали от кровати и подвели к стенке. Кто хочет участвовать в переговорах? задал он вопрос гвардейцам. Я! Я! Подняли руки Казбек и Сергей. Давайте кто-нибудь из новеньких, отклонил их к кандидатуре Томми. Нужно и молодым птенцам опериться. Он оглядел молодняк. «Ну же, смелее!» «Разрешите, господин!» Поднял руку Фомичев. «Я бы тоже поучаствовала!» Скромно произнесла Быстрова. «Отлично!» Порадовался Томми. быстрого отправляйся к штабу бразильцев и сообщи о пленнике. Пусть будут готовы через двадцать минут на разговор». «Есть!» Энергично выкрикнула девчонка. Затем вдруг сдвинула брови. «Но...» «Как мне найти их штаб среди десяти?» «Знамя Бразилии на флагштоке», — пояснил Томми, почесав щеку. «У каждой страны свое знамя. Забыла?» «Точно, простите!» — чуть покраснела девчонка от своей глупости. Томас понял, что, видимо, Вика слишком переживала. «Может, стоило вместо нее отправить кого-то другого?» «Нет». Пускай пробьет эту стену самостоятельно. — Фомичев, отправишься к британцам? — Есть. — Алена, если имеешь желание прогуляться, то Германия ждет, — взглянул Томми на Баринову. — Я только за, — откликнулась тренерша, щелкнув шеей. — Только не устраивай там поединки. Мне еще переговариваться с ними. — Конечно, господин, можете не сомневаться в исполнении задания, — заверила Алена. «Хорошо», — кивнул Томми в ответ. «Тогда у вас семь минут на исполнение. Вкратце обрисуйте ситуацию с пленными. С остальным я сам разберусь». «Есть!» И гвардейцы отправились на выход из штаба к иностранным командам назначать встречу. «Внимание, участники!» На мониторе, висевшем в кубрике, показался Арсений Крылов. «Не только Романовы устремили взгляд на экран телевизора» но и сотни других спортсменов в своих комнатах. В каждом штабе полигона все внимательно вслушались в слова организатора клановых игрищ. Вчерашний день был тяжелым. Погибло 12 спортсменов. В связи с чем организаторы турнира вводят санкции на умышленные убийства. В случае намеренного убийства команда, член которой совершил данное деяние, получает штрафной очко. Три штрафных очка, и команда дисквалифицируется с турнира. Многие задумались о полученной информации. Выходит, организаторы решили рубануть на корню планы отмщения. Ведь немцы горели яростью, чтобы отомстить китайцам, а русские — французам. Те, наоборот, немцам и русским. Помимо этих четырех соперников... Другие команды также заимели зуб на команду противницу, участвовавшую вместе на марш-броске. «Одно очко потратим на того русского аристократа», — произнес сходу Джамбо Мамоа капитан команды Центрального Африканского Королевства. «Согласен, принц желает его крови. Что насчет второй цели?» «Отомстим японцам. Узкоглазые слишком обнаглели», — хмыкнул Мамоа. В других штабах также распределяли цели, на которые можно потратить драгоценные штрафные очки. «Теперь к сегодняшнему состязанию», — продолжал Крылов. «Выберите из каждой команды трех бойцов. Они могут быть как из одного клана, так и разных. Состязание пройдет в воде, в буквальном смысле. Учитывайте данный факт. Цель состязания — захват контрольной точки и удержание в течение четырех минут». «Ровно в 10.00 на нейтральную территорию приедет автобус и заберет участников, после чего отвезет на объект, подготовленный для состязания. На этом все. Удачи, бойцы!» Томми, дослушав объявление, поднялся с койки. «Ладно, я на совещание». «Есть!» — откликнулись гвардейцы. «А с нами что?» — окликнул его молодой бразилец. «Когда приду, тогда и разберемся». Томас покинул кубрик и направился по коридору к переговорной. Союзнические кланы еще находились в своих комнатах. Только и слышался отдаленный шум возмущения от штрафных санкций и... Проклятия французам, которым теперь не выйдет дать по шапке в рамках турнира. Из одной из комнат вышел глава злобиных и пересекся с Томасом взглядом. «Романов, погоди минутку!» «Что такое?» — взглянул на него Томми. — Извини, неправильно было с моей стороны посылать тебе Марию для обсуждения такого щепетильного вопроса. — Если ты о своей вражде с Мурмовым, то я не участвую, — сразу отклонил Томми неприятное предложение. — Но почему? — удивился Злобин тихим голосом, переживая, чтобы их не услышали. — Против тебя объединились Мурмов, Калашников, Воронина. Я протягиваю руку помощи. Помоги разобраться с Мурмовым, и взамен я окажу поддержку против Калашникова и Ворониной. Звучало вполне логично. Да и ко всему прочему, почему не наладить связь хоть с кем-то из-за аристократии? Для Томи это был хороший вариант. Однако ответ его был совсем иной. Разбирайся сам со своей ненавистью. И не переживай. Наш разговор не дойдет до чужих ушей. Томми продолжил путь к комнате совещаний. Он отказал Злобину по ряду причин. Одна из них — неприятие интриг. Если у тебя есть проблемы с человеком, то заяви о ней в открытую и реши. Вызови на поединок, в конце концов. Злобин же решил использовать Томаса в убийстве Муромова. Натомстить чужими руками. Да и вообще, показался мутным типом. Романов прошел в кабинет совещаний, понимая, что потенциально у него добавился еще один противник в лице злобина. Отказ явно пришелся тому не по душе и задел самолюбие. «Уж слишком душевно слабо организованы аристократы, обидчивы, словно женщины». «Приветствую, Томас», — поздоровалась Воронина, уже сидевшая за столом. «Приветствую, Юлия», — кивнул ей Томми. Рядом сидела Катерина Долгорукая. Она промолчала. Просто наблюдала. Томас присел за стол. Откинулся на спинку стула, немного пошатался. Похоже, было не совсем удобно. Он поправил шнуровку на спортивных штанах, чуть приподнял штанины, чтобы спортивка не растянулась на коленках. «Ты так и не заглянул на разговор. Был занят?» Завела Юлия беседу. Катерина немного удивилась. С чего бы Воронина ждала Романова на разговор? Они же враги. Да, проводил допрос пленницы. Завязал Томми шнуровку брюк на бант. Той немки? Ага. Я слышала, она напала на тебя утром. Прищурила Воронина взгляд. Как быстро разлетаются слухи, еще и такие нелепые. Надо же спутать драку с флиртом. Буркнул он без особых эмоций. «Понятно». На лице Юлии проявилась улыбка. Она так и не поняла, пошутил он или нет. «Что думаешь насчет задания?» «Если ты будешь участвовать, то с удовольствием посмотрю», — подмигнул Томми. «Хм?» — кашлянула Катерина в кулачок, показав, что она как бы тоже здесь. Ее взгляд был немного шокированным. «Не совсем поняла». Поправила Юлия черный локон за ухо. Прекрасная леди в купальнике, вся мокрая под водой. «Мне такое интересно», — пояснил Томми. «А, понятно», — сухо ответила Юлия. «Что он несет? С ума сошел», — не понимала Воронина. «С какого хрена Романов подкатывает к ней? Они же враги, вроде бы. А может, он пытается подобрать ко мне ключ, а затем ударить в спину?» Предположила она, прищурив взгляд. Такое было вполне возможно в мире аристократов. Только вот Томми явно не был интриганом. Скорее, шутником или похотливым мужчиной. Эдакий азартный игрок. Неужели вздумал покорить каменное сердце Юлии? Или просто флиртовал от скуки? — Ты сегодня так бодро выглядишь! — осматривал он Воронину нарочито пристальным взглядом. «Да что с ним?» — незаметно сглотнула Юлия. «Выспалась». «Везет!» — улыбнулся Томми. «Ты нет, что ли?» «Почему-то ей хотелось, чтобы беседа не заканчивалась». «Нет», — думала вчерашним. «Марш-бросок был непрост», — заметила Воронина. «Я не об этом», — улыбнулся Томми и взглянул на ее грудь, что прикрывала красная спортивная футболка. Из головы не выходит кое-что увиденное. Кажется, я подсел и хочу снова. Она поняла, о чем он. Маленькое вечернее происшествие, когда Томми увидел ее голой. Решил смутить ее. Не дорос еще малец. Если тебе недорога жизнь, можешь рискнуть пояснила Юлия холодным тоном, внутренне довольная его вниманием. Катерина потеряла нить разговора. «О чем они? Я совсем ничего не понимаю. И разве Романов сейчас не флиртует с Ворониной? Что происходит?» «Люблю риск», — пояснил Томи Лукава. «Он срывается на смазки». На этом моменте в кабинет прошли главы кланов. Один за другим они заняли места за столом. «Романов решил поучаствовать», — взглянул на Томас Александр Грозный. «Он разве тут?» «А, точно», — посмотрел Калашников на Томи, сделав вид, что до этого не заметил. «Подумал, что без моего вмешательства вы снова провалите задание», — улыбнулся Томи, глядя в глаза Грозному, не обращая при этом внимания на Владимира. Александр посмотрел ему в глаза секунд пять, затем изрёк-таки. «Признаю, ты и твои люди принесли победу вчера. Поэтому я сегодня, как глава Грозных, лично отправлюсь на задание. Если никто не против, конечно». Взглянул он на присутствующих глав. Возражений не последовало. Томми тоже не стал перечить, ведь только что Александр признал его вчерашнее достижение, а значит, между ними двумя нет никакого конфликта. «Что до остальных двух участников?» — продолжил Грозный. «Чтобы мой клан не забирал всю славу себе, предлагаю выбрать голосование по одному мастеру из разных групп». «Почему именно мастеров?» — задал вопрос Жуков. «Как сказал организатор, задание будет происходить под водой». «Нужно учитывать не только боевые навыки, но и умение находиться долго без воздуха. В этом мастер ничем не отличается от любого другого бойца». «Тогда нам и нужны именно мастера», — поспорил с ним Астафьев. «Быстрее разберутся с противником под водой. Представь, если послать бойца синего оби, его там утопит «Соглашусь», — кивнул злобин. «Тем более я уверен, что остальные страны выберут лучших из лучших». Все-таки в этом состязании число бойцов ограничено всего тремя. — В таком случае не вижу смысла в голосовании, — взял слово Калашников. — Я также отправлюсь на задание. — Возомнил себя одним из сильнейших? — фыркнула Воронина. — Забыл наш прошлый поединок? — И что ты предлагаешь? — без какой-то обиды вскинул бровь Калашников. — Может, еще Романова отправить? Не сходи с ума, Юлия! Ненароком несколько глав взглянули на Томаса. До сих пор было непонятно, насколько он силен. Проверить хотелось каждому. Все присутствующие после отбоя пересматривали видеозапись с его схваткой с немцами. Уж слишком просто он разделался с Шульц и ее напарником. «Почему бы и нет?» «Уверена, Романов не хуже тебя выступит на состязании», — хмыкнула Воронина. «Ты серьёзно?» — не верил своим ушам Владимир. «Пожалуй, не соглашусь с вами, Юлия», — принял Жука в сторону Калашникова. «Всё же Владимир признанный мастер. Все мы знаем о его возможностях. А проверять Томаса, отсылая на состязание, — это не лучшая идея». Так, влез Томе в разговор. «Выскажусь и я. Участвовать в сегодняшнем задании желания не имею. Не люблю находиться под водой». «У меня что-то типа фобии». Присутствующие переглянулись. «Романов серьезно?» «Что ж, предлагаю начать голосование», — провозгласил Грозный. «Возможно, у кого-то есть в клане сильный мастер, кандидатуру которого он хочет выдвинуть. Если таковой есть, то расскажите о нем и почему его стоит рассмотреть на место третьего участника». «В моем клане я сильнейшая!» — со скукой произнесла Юлия. «Так же и у меня!» — сложил Калашников руки на груди. «У меня есть в клане два мастера, но не думаю, что они сильнее Юлии или Владимира», — высказалась Катерина Долгорукая, хоть немного и приврала. Один из ее бойцов как минимум был готов потягаться с Калашниковым на равных. Воронины бы уступил. Но уточнять это она не стала. К тому же разбрасываться мастерами явно не стоило. Что, если его прибьют на задании? Слишком весомая потеря будет для долгоруких. Хоть бабушка и сказала Катерине распоряжаться бойцами как душе угодно, но лишаться сильнейших фигур на шахматной доске в самом начале турнира она явно не собиралась остальные также рассказали о том что их мастера не настолько высокого уровня чтобы тягаться с калашниковым или ворониной понятно давайте приступим к голосованию за второго участника состязаний сказал грозный я голосую за романова что буркнул не выдержав жуков не совсем понимая решения александра э, -э" приподнял томми бровь это шутка грозный «Хочу поучаствовать с тобой в состязании», — улыбнулся тот. «Составишь мне компанию?» «Ты пропустил мимо ушей?» «Я не люблю находиться под водой», — нахмурился Томми. «У меня гидрофобия, сказал же». «Мой голос за Романова!» — тут же усмехнулся Калашников. «Кто бы мог подумать, что у сосунка фобия на подводное погружение. Вот же умора!» «Голосую за Калашникова», — произнесла Воронина. Удивились все присутствующие. «Неужели она решила вступиться за Томаса?» «Спасибо!» — подмигнул ей Владимир. «Еще раз делаешь, так и выколю гляделки», — безжалостным тоном рыкнула Юлия. «Вот же стерва!» — тихо буркнул Калашников и отвел взгляд. «Ведь эта женщина действительно могла это сделать». «Голосую за Романова!» прозвучал хриплый голос Катерины. Она боялась отвести стеклянный взгляд от Грозного, чтобы не пересечься глазами с Томми. Это была точка в их союзе. Получив знание о том, что у Романова фобия, Катерина предположила, что вероятность его смерти либо слива состязания увеличивается кратно. Томми взглянул на нее, нахмурившись. Совсем немного. Почему она проголосовала так? Он был в неведении, что Снежана Юрьевна неуклонно собиралась создать между ним и Катей брачный союз. Лена об этом умолчала по своим причинам. Так что Томас не понимал, почему старшая внучка Долгорукой вставляет ему палки в колеса. «За Романова», — высказался Муромов. «Поддерживаю. Вчера Томас хорошо проявил себя. Хотелось бы посмотреть на тебя и сегодня». — ощерялся Злобин. А вот и ответочка за неудавшегося союзника. Чего и следовало ожидать. В принципе, все было понятно. Голоса Калашникова, Муромова и Злобина были предсказуемы. Но зачем Грозный инициировал данную подачу? Ему Томми не переходил дорогу. За Калашникова проголосовал Ижуков. «Надо же!» Помимо Воронины, на сторону Томаса встал и Жуков. Он даже решил обосновать свой выбор логически. «Я не считаю Романова одним из сильнейших среди нас. Как я и сказал ранее, сегодняшнее состязание — это не то время, чтобы проверять его способности». «Прости, Томас», — взглянул он на Томми, — «я не могу положиться на твои силы». «Главное, ты честен», — спокойно воспринял это Томми. «Поддержу Жукова. Отправлять Романова, притом с его фобией, выглядит не совсем здраво». Лицо кирпичом сидел Астафьев. «Мой голос за Калашникова». «Тогда решено. На состязание отправляемся мы трое. Я, Калашников и Романов». Подвел итоги голосования Александр.